Глава 17. Для вранья нужны двое. Один врет, другой слушает. Симпсоны. Какое-то время за столиком царило молчание, которое я не собиралась прерывать. «Мне-то что? Сижу себе, пью вкусный кофе, ем какой-то сложно сочиненный десерт, красота же!» До конца обеденного перерыва еще есть время, так что можно любоваться облачками и никуда не спешить. «Как ты себя чувствуешь?» — наконец не выдержал Дик. «Нормально. А почему я должна плохо себя чувствовать? Я сделала вид, что внимательно изучаю содержимое вазочки с десертом. Когда ты уезжала из Хоуптона, у тебя сильно болела голова, да и за завтраком ты говорила как-то путано я даже начал за тебя волноваться. Голос Дика был полон самого искреннего сочувствия и щедро сдобрен солидной дозой тщательно выверенной обеспокоенности. Правда, интонации плохо сочетались с холодным, полным насторожённости взглядом. Но разве влюбленные девушки, а я, по его мнению, была именно такой, обращают внимание на подобные мелочи? «Неужели?» «А, по-моему, я все свои мысли сформулировала достаточно четко, разве нет?» «Но, Мэгги, я ведь объяснил тебе, что мои трудности носят исключительно временный характер. Впрочем, к чему говорить обо мне? Давай лучше о тебе. Ты точно в порядке?» «В абсолютном, безмятежно глядя ему в глаза, ответила я. Мне было не очень хорошо в автобусе, но это от жары и духоты, я просто уверена». «Да, тогда было очень жарко», — пробормотал Дик. «Прости, что отправил тебя одну, но у меня действительно были очень важные дела в Хоуптене». «О чем ты?» Я надеялась, что мое удивление выглядело искренним. «Ты же не обязан за мной присматривать, правда? Ты и так помог мне донести достаточно тяжелую сумку, за что тебе, как говорится, большое человеческое спасибо». «Я очень рад, что ты на меня не обижаешься, Мэгги», — Напряженное лицо мистера Саммерса заметно расслабилось, в голосе появились мягкие, чуть снисходительные нотки. Видимо, он пришел к выводу, что проблема решена. Я ничего не заподозрила, следовательно, попытку можно будет повторить. «Кстати, а что ты обсуждала с Алексом Гилмером? Я не припоминаю, чтобы вы были знакомы. У нас есть ряд общих тем, связанных с карнавалом», — спокойно ответила я. «Но он вел себя так, словно вас объединяют не только дела, более того, вы общаетесь по имени и на «ты».» Дик нахмурился, причем на этот раз, кажется, непритворно. Это правда. Умный и внимательный мужчина, постоянно ошивающийся неподалеку, легко может помешать осуществлению планов по моему устранению» а в том, что эти планы были и есть, я теперь не сомневалась. Своим поведением мистер Саммерс практически выдал себя. «Поправь меня, если я ошибаюсь», — добавив в голос холода, проговорила я. «Но смею предположить, что мои отношения с мистером Гилмером тебя не касаются ни с какой стороны». «Но, Мэгги, мне казалось, тебе казалось дик», — перебила я его. «Я уже сказала тебе тогда, за завтраком» что мне не нужен рядом человек, который не разделяет моих интересов. «Странно. Голова болела у меня, а проблемы с восприятием информации обнаружились у тебя». «Это не так», — горячо воскликнул мистер Саммерс, поняв, что рыбка, судя по всему, всерьез намеревается сорваться с крючка. «Просто у меня некоторые сложности с поставками, и поэтому, возможно, я был недостаточно внимателен, но, Мэгги, мне интересно все, что хоть как-то связано с тобой». «Особенно то, что связано с наследством», — подумала я, но вслух, разумеется, ничего говорить не стала. Момент откровенности для нас с Ричардом Саммерсом еще не пришел. «Это так мило с твоей стороны». Я аккуратно, словно невзначай убрала руку, которую Дик собрался сгробастать и поднялась из-за столика. Купюры, оставленные щедрым мистером Гилмером, с лихвой хватало на то, чтобы оплатить и мои кофе с десертом. «Ты сейчас в библиотеку?» Ричарду явно хотелось продолжить разговор и понять, чего эта Мэгги, которая явно ему благоволила, превратилась вдруг в холодную и отстраненную. «Да. У меня после долгого отсутствия очень много работы. К тому же до карнавала уже меньше двух месяцев, а вопросов так много». «Я могу тебя проводить?» «Не думаю, что в этом есть необходимость». Я кивнула в сторону библиотеки, до которой было от силы метров триста. «Вряд ли я смогу заблудиться на центральной площади. Но за предложение спасибо. Ты очень любезен, Ричард». «Может быть, я встречу тебя после работы и провожу домой?» Предпринял еще одну попытку мистер Саммерс, и в его голосе послышалось тщательно скрываемое раздражение. «Я еще не знаю, когда точно закончу работу. К тому же я планировала пройтись по магазинам». Легкомысленно махнула рукой я. «Знаешь, всякие дамские пустячки». Ну что же, Дик решил использовать другую тактику и обиженно поджал губы. «Не смею навязывать тебе свое общество». С этими словами он встал и коротко поклонился, после чего направился к выходу с территории кафе. Если он рассчитывал, что я моментально расстроюсь и начну переживать, то он сильно ошибся. Я не собиралась обращать на его обиды ни малейшего внимания, и уж тем более не планировала его окликать и останавливать. С облегчением выдохнув, я тоже покинула кафе, направившись в противоположную сторону — я хотела зайти в магазин, торгующий бытовой техникой, и присмотреть себе кофемолку и кофеварку. Не спорю с Вариной. В джезве кофе хорош, но я привыкла к комфорту, тем более что средства вполне позволяют. Остальная техника меня вполне устраивала, и холодильник, и стиральная машина функционировали нормально, но если я, к примеру, увижу машину-автомат, то я, конечно, ее куплю. Не сразу, чтобы не вызвать ненужных пересудов большими тратами. Нужный мне магазинчик обнаружился между антикварной лавкой и аптекой, правда, внутри меня ждало разочарование». Редко покупаемую технику нужно было заказывать по каталогу или ехать в Хоуптон. Там имелся в наличии достаточно крупный магазин, в котором, по слухам, можно было купить даже телевизор. Я сначала обрадовалась, но владелец магазинчика, мистер Стаффорд, огорчил меня, сказав, что толку в том телевизоре не будет, так как качество вещания даже в Хоуптоне оставляет желать лучшего, а у нас в Блайсбери сигнала просто не будет». Совместными усилиями мы выбрали в каталоге кофемолку и кофеварку, хотя, как мне показалось, мистер Стаффорд так и не понял до конца, зачем мне они. Ведь всегда можно зайти в ближайшее кафе или в паб. Я внесла предоплату в размере половины суммы и довольная отправилась в библиотеку, получив заверение в том, что через две недели мои покупки доставят прямо мне домой. Еще издали я заметила возле библиотечного крыльца какое-то нездоровое оживление и поспешила туда. «Наверняка уже третий раз пишете, миссис Лепски. Так хотя бы будет по-честному, а то каждый год одних и тех же выбирают. И не подглядывай в мой листок, Мэри. Почему закрыто-то? Подумаешь, перерыв». «Люди ж собрались!» Говорят, Мэгги отказала молодому Саммерсу и встречается с самим Гилмером. «Не говори ерунды, Аманда. Все знают, что мистер Гилмер собирается обручиться с Лили Флеминг». Ого! Вот это скорость распространения информации. Только утром повесила объявление. Даже в газете пока ничего не было, а результат вот он. Шумит сплетничает и жаждет проголосовать. «Добрый день!» Как ни странно, меня услышали, и внимание всех собравшихся у крыльца активных граждан сосредоточилось на мне. «Мэгги, мы пришли проголосовать», сообщила мне пышная дама в соломенной шляпке с такими широкими полями, что они некрасиво обвисали. «А у тебя закрыто!» «У меня законный обеденный перерыв, мисс Аманда», — спокойно ответила я, понимая, что если вдруг начну оправдываться, меня сожрут и даже не подавятся. Сейчас открою, и все смогут спокойно положить в коробку свои пожелания. Расступитесь, дайте Маргарет пройти», — тут же начала командовать мисс Аманда, работавшая в школе Блайсбери секретарем. «Заходим по очереди. Кто как пришел». «Значит, я первая. Я раньше всех тут была». К глубочайшему разочарованию мисс Аманды никто не стал с ней спорить, и она спокойно вошла первой. Достав из сумочки сложенный в четверо лист бумаги, она развернула его, внимательно перечитала, затем, довольно кивнув, соложила и торжественно опустила в коробку. «Это ты придумала трюк с коробкой?» — строго спросила она меня, — и, дождавшись утвердительного кивка, одобрительно проговорила, «Очень неплохая идея. Я уверена, что в этом году все будет по-честному, и в жюри войдут достойнейшие». С этими словами она поправила шляпу и флагманским фрегатом выплыла из библиотеки. Остальные проголосовали совершенно спокойно, правда, попытавшись ненавязчиво узнать, какие отношения связывают меня с мистером Гилмером, мистером Саммерсом, мистером Милзом и мистером Холмсом. Получив в ответ вежливый совет задать этот вопрос упомянутым джентльменам, любопытные от меня на какое-то время отстали. Боюсь, правда, что ненадолго. Время до конца рабочего дня пролетело незаметно, так как дел в библиотеке действительно было немало. Это только тем, кто не сталкивался близко с работой данного учреждения, работа библиотекаря кажется простой. Выдавай себе книжки, и все. А на самом деле, как выяснилось, там столько сопутствующих телодвижений, что ужас просто. В пять часов я выключила всюду свет, заперла дверь и вышла на улицу, где, к счастью, не обнаружила Дика Саммерса. Надеюсь, он все же воздержится от встреч со мной хотя бы на какое-то время. Нужно же изобразить обиду и разочарование, верно? А там, глядишь, и Саймон что-нибудь раскопает. В способностях приятеля-репортера добыть любую информацию я практически не сомневалась. «Наверняка автор списка женихов, который я видела в кумушках». Тоже он. Просто тогда память магии еще была для меня закрыта. Я и сейчас не могла сказать, что помню абсолютно все, что происходило с Маргарет Стюарт до того момента, как она опустилась на кочку рядом с дорогой из Хоуптона, и умерла. Но тогда воспоминания были совсем обрывочными. Вот я про Саймона и не подумала. Вернувшись домой, я извлекла из сумки большой блокнот, найденный в рабочем столе и погрузилась в его изучение. Еще на работе я пролистала его и поняла, что это нечто вроде рабочего дневника Мэгги, в котором она фиксировала свои идеи по поводу карнавала и прочих мероприятий. От чтения меня оторвал телефонный звонок, и я даже не сразу поняла, что это, а сообразив, осторожно сняла трубку. Если честно то до появления в Блайсбери мне ни разу не приходилось пользоваться таким аппаратом. Нет, я, конечно, видела так называемые стационарные телефоны, но разговаривать по нему мне не доводилось. «Слушаю», — проговорила я, понимая, что придется возле телефона ставить стул или кресло, так как это не мобильник. На диван с ним не заберешься. Маргарет, мужской голос в трубке, был знакомым. Но кто это, я сообразить не могла. Все же по телефону тембр несколько иной. «Да, слушаю вас», — не пытаясь скрыть удивление, ответила я. «Это Алекс, Алекс Гилмер», — сообщила трубка. «Я просто хотел узнать, все ли у тебя в порядке и не был ли подошедший молодой человек излишне назойливым. Он не показался мне человеком, воспитанным в нужном ключе». «Вот что значит джентльмен. Вместо того, чтобы сказать по-простому, он показался мне подозрительной сволочью, выдать такую конструкцию, воспитанный в нужном ключе. Я, несмотря на память Мэгги, не скоро так научусь, это точно». «Нет, все в порядке», — заверила я мистера Гилмера. «Мы давно знакомы с Ричардом, и нам даже почему-то приписывают романтические отношения». Я услышал главное. По голосу было слышно, что он улыбается. Люди могут говорить все, что им заблагорассудится, однако значение имеет только то, как ты сама к этому относишься. Надеюсь, ты не сердишься на меня за то, что я самовольно перешел на ты. Мне показалось, что в тот момент это было уместно. Не сержусь, я тоже улыбнулась. А ты разве не едешь в Хоуптон? Еду, но чуть позже. В мужском голосе послышались теплые бархатные нотки. Вот решил перед отъездом тебе позвонить. Кстати, я могу позвонить тебе еще раз вечером? Уже из Хоптонской квартиры. Просто пожелать доброй ночи, Маргарет, ничего неприличного клянусь. Звони, засмеялась я. Я сегодня никуда не собираюсь, и гостей не жду. Буду рада тебя услышать. И я. Доброго вечера, Мэгги. Мурлыкнул мистер Гилмер и положил трубку. Я задумчиво посмотрела на телефон и аккуратно положила трубку. «Интересно, а откуда у Алекса мой номер? Или в Блайсбери есть телефонные книги?» Упомянутая книга обнаружилась в тумбочке, на которой и стоял, собственно, аппарат. Она была не слишком толстой, но содержала множество телефонных номеров, жителей Блайсбери и остальных близ городков. Нашла я там и номер библиотеки, хотя за прошедшие два дня телефонного аппарата как-то не заметила. Может, он отключён и спрятан? А зачем? Вопросы, вопросы. И тут я поймала себя на том, что улыбаюсь. Просто так, совершенно без повода. Хотя себе там можно не врать. Повод был. И звали его Алекс Гилмер.